Александр Блок «Кем ты призван в мою молодую жизнь?» Марина Цветаева Весть о смерти Блока ударила Цветаеву. Сразу же в августе 1921 года она пишет четыре стихотворения на его кончину, которые могли бы быть озаглавлены «Вознесение». Ключевое слово этого цикла — «крыло». Оно повторено шесть раз — Крыло — как признак поэтического дара, Нездешней, птичьей, певческой, серафической сути, То, что в поэте умирает последним. Непроломанное ребро, переломленное крыло, не на навылит грудь простреленная, Не вынуть этой пули, не чинит крыл, Изуродованный ходил. Цепок, цепок, венец стерней, Что усопшему трепет черни, Женской лести лебяжий пух Проходил одинок и глух, Замораживая закаты пустотою без статуй, Лишь одно еще в нем жило Переломленное крыло. Крыло, как то, что давит, Требует по Пушкину, поэта, Плечи сутулые гнулись открыл Как самое ранимое у поэта. Рваные ризы, крылов, в крови. И как то, что его возносит. Энергия этих стихов устремлена ввысь. Они о душе, наконец-то вырвавшиеся от окаянной земли И возносящиеся в небо. Горняя, быстрена, лететь за облачные верста, Взлет осиянный. Праведник душу урвал, «Асанна». В этом цикле нет плача по умершим, а только радость его освобождения. В эти же дни Цветаева писала Ахматовой, «Смерть Блока я чувствую как вознесение». Это вознесение души поэта не просто многострадавшей, но и божественной. Цветаева не обмолвилась, написав, «Было так ясно на лике его, царство мое не от мира сего». определив Блока словами, сказанными о себе Христом. И все-таки, если бы Цветаева не увидела Блока за год до его смерти, чувство его освобождения от земных пут у нее не возникло бы. В мае двадцатого года она дважды слышала Блока на его вечерах в Москве, 9 мая в Политехническом музее и 14 во Дворце искусств. На втором она была Салей, которая записала в дневнике свои впечатления о Блоке и его стихах. Выходим из дому еще светлым вечером. Марина объясняет мне, что Александр Блок — такой же великий поэт, как Пушкин. Знающие любовь Цветаевой к Пушкину поймут. И волнующее предчувствие чего-то прекрасного охватывает меня при каждом ее слове. Затем... Удивительно для семилетней девочки, близко к тексту и, главное, к смыслу, Аля пересказала стихи, которые читал Блок. И дальше о матери. У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг. Ребенок оставил нам сейсмографически точную запись состояния Цветаевой во время чтения блока. Радости не было и не могло быть. Она видела тяжело больного, усталого человека, уже почти отсутствующего. И вдоль виска, потерянным перстом, все водит, водит, так узником с собой наедине... или ребенок говорит во сне. Перед ней почти не человек, во всяком случае, не человек, читающий стихи с эстрады, а некий дух, Серафим, гибившийся, чтобы оповестить и готовый взлететь. Грозное лицо, сжатые губы передают напряжение, с каким Цветаева слушала Блока, и восторг, охвативший ее, как при встрече с чем-то непостижимо высоким и прекрасным. То, что Аля в семь лет могла отметить разницу между радостью и восторгом, показывает, каким душевно тонким человеком росла дочь Цветаевой и делает объяснимой необычную дружбу, связывавшую их. Аля передала Блоку стихи, только что законченные Цветаевой, последнее ее стихотворение, обращенное к Блоку при его жизни. В нем... Единственным из всего Блоковского цикла есть определенные приметы места, времени и живые черты портрета Блока. В примечании Цветаева указала «В тот день, когда взрывались пороховые погреба на ходынке, я впервые увидела Блока». Нет сомнения, что этот вечер был чрезвычайно значителен для Цветаевой, Но стихотворение написано не столько для того, чтобы запечатлеть встречу, сколько ради последней строки. «Как слабый луч сквозь черный морок адов, так голос твой под рог от снарядов, и вот в громах, как некий Серафим, оповещает голосом глухим, Откуда-то из древних утр туманных, Как нас любил слепых и безымянных За синий плащ, звероломство, грех, И как вернее всех ту глубже всех В ночь канувшую на дела лихие, И как не разлюбил тебя Россия. И вдоль виска потерянным перстом Все водит, водит и еще о том, Какие дни нас ждут, как Бог обманет, Как станешь солнце звать и как не встанет, Так узником с собой наедине. Или ребенок говорит во сне, Предстало нам всей площади широкой Святое сердце Александра Блока. Святое сердце для Цветаевой в случае Блока Имеет буквальное значение. Оно отличает Блока от людей, Отделяет от земли, Святому сердцу не место среди смертных. В этих стихах предвестие тех крыл, которые через год вознесут святое сердце Александра Блока. И потому что уже сейчас она знает это, в стихах Цветаевой год спустя будет не горе, а светлое чувство справедливости. Но Асанна Блоку началась еще весной шестнадцатого года, когда стремительным потоком писались стихи Москве, Мандельштаму, Ахматовой. В первом цикле стихов к Блоку Святаева определила их неизбежность «Мне славить имя твое». И она славит Блока в молитвенном преклонении и в полной отрешенности от его земного человеческого облика. Ассоциации с блоковской лирикой пробиваются в некоторых образах Святаевой — но не это для нее важно. Она пишет своего Блока. Если поздний Пастернак связал образ поэзии Блока с ветром, то Цветаева ощущает его снежным. Снеговой певец, снежный лебедь. Это нечто светлое, неземное, полуреальное. Вот оно здесь и сейчас исчезнет, растает. В облике Блока, созданном Цветаевой, единственная реальность — Страдание. Это попытка иконописи в стихах, изображение лика поэта. В руку, бледную от лапзаний, не вобью своего гвоздя. Восковому святому лику только издали поклонюсь. Торжественно звучит стихотворение: Ты проходишь на запад солнца, где цвета прямо перелагает в стихи православную молитву.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 Поцелую вечерний снег. Там, где поступью величавой Ты прошел в гробовой тиши, Свете тихой, святые славы, Вседержитель моей души. Святость, страдание, свет — Вот понятия, связанные для Цветаевой с Блоком. Она обожествляет Блока. И хотя слово «Бог» не названо, Оно окрашивает весь цикл. Мне кажется, циклу не хватает цельности, и потому замысел создать лик Блока не совсем удался Цветаевой. Однако тема «Один за всех», как позже она скажет о Блоке, отчетливо слышна. В последующих Блоковских стихах она лишь усилилась. Тогда же, в шестнадцатом году, Цветаева написала первые стихи о смерти Блока. Кстати, душевная деликатность — не позволила ей поднести это стихотворение больному поэту. Переписывая стихи для Блока, она исключила из цикла «Думали человек». «Думали человек и умереть заставили. Умер теперь навек. Плачьте о мертвом ангеле». Заскочившие на пять лет вперед, эти стихи свидетельствуют, что тема смерти, насильственной смерти, связывался у Цветаевой с образом Блока с самого начала. В ноябре двадцать первого года новый взрыв стихов к Блоку. Можно сказать, что весь ноябрь проходит у Цветаевой под знаком Блока. Меньше чем в три недели она пишет десять стихотворений, связанных с ним. И странно. В первом из них является слово «колыбель». Без зова, без слова, как кровельщик падает с крыш, а может быть снова... Пришел, в колыбели лежишь. В конце стихотворения колыбель оборачивается могилой. Тем не менее слово возникло не случайно. Чувства, движущие пером Цветаевой, все те же. Так сердце, плач и словословь. Но мысли направлены по несколько иному руслу. Из десяти стихотворений лишь три обращены непосредственно к блоку. Остальные составили два небольших цикла «Подруга» и «Вифлеем». В это время Цветаева познакомилась с Надеждой Александровной Нолле Коган, ее полуторагодовалым сыном Сашей. К ней обращена подруга, ему посвящен «Вифлеем», сыну Блока Саше. Легенда о том, что сын Нолле, сын Блока, бытовала в писательских кругах долго, Может быть, не совсем развеялась до сих пор. Не буду говорить о спорности или достоверности ее. Важно, что Цветаева ей верила, хотя несколько лет спустя почему-то изменила мнение об отцовстве Блока. Об отношениях Нолли с Блоком Цветаева знала от нее самой. Она упоминала, что читала письма к ней Блока и видела его подарки новорожденному мальчику. В последние годы жизни Блока Нолли и ее муж, крупный чиновник в области культуры Коган, материально поддерживали поэта, посылали ему в Петроград продовольственные посылки, хлопотали по его делам в Москве. Приезжая в Москву в 20-м и 21-м годах, Блок останавливался в их квартире. Рассказов Нолли оказалось достаточно для возникновения Цветаевского мифа о подруге «Возлюбленной». чья миссия — любить, держать, спасать поэта. Схватить его крепче, любить и любить его лишь, рвануть его выше, держать, не отдать его лишь. Может быть, только преданность подруги последней могла бы удержать его на земле, а если не удержать, то облегчить его последние муки. Ну и после смерти поэта она остается матерью сына. цветаева бесконечно ценила в людях верность и преданность и все же нолли и ее сын потрясли ее не сами по себе а как повод дающий возможность в новом ракурсе воспеть божественность блока приступив всякую меру она славит последнюю подругу блока и ее сына как богородицу и сына божьего кем же был для цветаевой блок кем ты призван спрашивала она подразумевая не «кто призвал, а кем ты явился, кто ты мне». Ни к кому другому, современнику или поэту прошлого, не относилась она так отрешенно высоко. В ее восприятии любой поэт, вне зависимости от ее личного притяжения или отталкивания, вне зависимости от эпохи, когда он жил, был еще и человеком воплоти, с характером, страстями, радостями, ошибками. Даже тот, кого она назвала пленным духом, Андрей Белый, живет в ее воспоминаниях человеком, старинный, изящный, изысканный, птичий, смесь магистра с фокусником, в одиночестве своего многолюдного окружения, непонятый и непонятный. Кажется, что Цветаева близко знала каждого настоящего поэта. Читая у нее о Пушкине или Гете, чувствуя, что она могла быть... была рядом с ними. Встреча с Пушкиным называется ее юношеское стихотворение. Беседовала, прогуливалась по Москве или Веймеру. Она понимала их изнутри, там, где создаются стихи. Прадеду товарка в той же мастерской, каждая помарка, как своей рукой. Сказала она о Пушкине, но по существу это определяет ее отношение ко всем, кто занимался струнным рукомеслом. К любому из них она могла подойти и познакомиться, с любым нашла бы общие темы разговора. И вот она стоит на вечере Блока, с ним рядом, в толпе, плечо с плечом, и не протягивает руки, чтобы передать ему свои стихи. Передает в первый раз через Веру Звягинцеву, второй — через Алю. Почему? Только Блок проходит по ее стихам бесплотной тенью, не человеком, а существом, обожествляемым, вдохновляющим на молитвы. Он вне круга, даже круга поэтов. В литературно-теоретических работах Цветаевой почти нет ссылок на Блока. Никакого анализа его стихов. Блок — им болели. «Синий плащ всей России до тоски любимой», — определяет она отношения современников к лирике Блока. Спросить бы тех, кто на войну уходили с Пастернаком и Блоком в кармане, как пример современности, воздействия на качество своего времени поэтов. Блок — это сплошная совесть, и в стихах бессонная совесть. Показательно, что доклад о Блоке, прочитанный в 1935 году в Париже, текст его, к сожалению, не сохранился, Цветаева назвала «Моя встреча с Блоком», хотя в земном, житейском смысле никакой встречи не было. Их встреча в ином измерении, не физическом. Лишь однажды в статье «Поэты с историей и поэт поэты без истории» Говоря о чистых лириках, Цветаева более подробно рассматривает случай Блока. Как видно из названия, Цветаева делит поэтов на два типа. Суммируя ее рассуждение, можно сказать, что для нее поэты с историей, движущиеся, развивающиеся, открывающие себя в мире. Поэты без истории — чистые лирики, не движутся, не развиваются, Они открывают мир в себе. С удивлением Цветаева обнаруживает, что Блок единственный не подпадает под эту классификацию. В ее представлении он чистый лирик. Однако у него были и развитие, и история, и путь. Но развитие, утверждает Цветаева, предполагает гармонию. «Может ли быть развитие катастрофическим?» спрашивает она, имея в виду Блока. Путь Блока внутри самого себя, бегство по кругу от самого себя, путь, который никуда не ведет. Блок кончил тем же, с чего начал. Не забудем, что последнее слово двенадцати — «Христос» — одно из первых слов Блока, пишет Светаева. И формулируя особенность этого чистого лирика, его особость — Блок на протяжении всего своего поэтического пути не развивался, а разрывался. Обратим внимание на последнее слово. Оно многое открывает. Я не стану полемизировать с Светаевой, хотя и считаю, что ее теоретические построения о двух типах поэтов можно подвергнуть критике и опровергнуть. Эта книга не место для теоретических споров. Но, к слову, нужно отметить важную особенность святаевской литературно-философской и критической прозы. Логика ее мысли так сильна и динамична, она нагнетает доказательства с такой стремительностью, что не дает читателю опомниться. То ли подавив его своей убежденностью, то ли загипнотизировав погружением в семантическую игру словами, она ведет его за собой, на все время чтения заставляя поверить в ее концепции. Только кончив читать, выйдя из-под ее магии, читатель может начать думать о правильности положений и рассуждений Цветаевой, решиться возражать ей. Восхищение, восторг, прославление — часто непомерно гиперболизированные, постоянные явления лирики Цветаевой. Но обожествление, с каким она обращается к блоку, уникально. Я пыталась отыскать... Источник его понять, какую идею олицетворяет Блок для Цветаевой. Это неожиданно открылось в детском письме Али Эфрон. В самый разгар работы Цветаевой над посмертными стихами к Блоку, 8 ноября 1921 года, Аля писала Волошиной: Мы с Мариной читаем мифологию, а Орфей похож на блока, жалобный, камни трогающий. Как часто бывает в детской логике, члены сравнения поменялись местами. Не Орфей похож на Блока, а Блок на Орфея. Так вот кем был для Цветаевой Блок. Современным Орфеем, воплощением идеи певца, поэта. Ведь Орфей не был человеком, а существом из мифа, сыном Бога и музы, хотя и смертным. Вот к чему относились, может быть, подсознательно, давным-давно в шестнадцатом году написанные строки. «Думали человек и умереть заставили». А теперь в двадцать первом, когда Цветаева писала о блока, родились и стихи о гибели Орфея. Это не случайно, как и то, что поначалу стихи об Орфее были без названия. Образы обоих певцов – сливались в сознании Цветаевой. Только в сороковом году появилось заглавие Орфей. Так плыли голова и лира вниз в отступающую даль, и лира уверяла: мира, а губы повторяли: жаль. Кровосеребряный, серебро-кровавый след двойной лия вдоль обмирающего Гебра, брат нежный мой, сестра моя. Этими стихами Цветаева отвечает на вопрос, из написанного несколькими днями раньше Блокского стихотворения, как сонный, как пьяный. «Не ты ли, ее шелестящие хламиды, не вынес обратным ущельем Аида? Не этель, серебряным звоном полна, вдоль сонного гебра плыла голова? Не ты ли, Блок, в незапамятные времена был Орфеем? Да, это его голова — Вечно плывет по Гебру. Да, это он, Блок Орфей, пытался вывести возлюбленную из царства мертвых. Его голос рассекал кромешную тьму ада. Как слабый луч сквозь черный морок адов, так голос твой».